Глава 5. Первая танковая дивизия Псков-Череха, 21-30 мая 1941 года. Для меня Череха — это место расположения 76-й ГВДД. Оказывается, несколько раньше его освоили танкисты первой танковой дивизии. Рота управления занимала первый этаж в правом крыле здания напротив штаба дивизии. Штаб находился в том же здании, что и сейчас у 76-й. А вот старой казармы не сохранилось. Теперь там не двух, а трехэтажное здание, которое стоит сразу за небольшим сквером. Вместо сквера был центральный плац. Бокс управления в ста метрах от казармы, пять танков и четыре автомашины. В 300 метрах от бокса находилась полковая мастерская. Танки и остальная бронетехника второго танкового полка стояли в семи больших боксах. Чуть сзади. Автотехника и бронемашины находились западнее танковых боксов через дорогу. Половина из них стояли на открытых площадках. Дивизия была показательной. Комендант просто зверь. Все, кроме техсостава роты управления, по гарнизону передвигались только строем и с песнями. Все покрашено, все блестится и сверкает, хотя состояние техники и не блещет. Впрочем, эта беда общая для всей РККА. В общем, я со своим автобронетанковым высшим образованием там как раз и нужен. Жаль, что звание у Василия никакое. Танк из лагеря прибыл 22 мая. Мы с Василием за это время успели найти две танковые бочки с двумя пробками, большой и маленькой. В большие пробки вмонтировали воздушный клапан, а к маленьким приспособили топливный кран, заменив коническую пробку электроклапаном. В мастерской заказали 4 откидных крепления для них. Камдив лично пришел в бокс, когда ему доложили, что машину доставили. Входит, а Василий ему сразу показал то количество пыли, которое оказалось во всасывающем коллекторе. Бронекопот двигателя был поднят, Василий приступил к исполнению ТО-2. Мы обещали Виктору Ильичу, что сможем решить проблему с очисткой воздуха. Сложнее всего было создать капилляр, для подачи масла в циклонный фильтр, так как масло поступало с разных заводов и отличалось по вязкости в горячем состоянии разительно. А танк не автомобиль, ему капот просто так не откроешь, поэтому пришлось городить еще и контрольный пост, благодаря которому можно было регулировать подачу масла в фильтр. За четыре дня управились Затем на двух парах задних катков перебросили на один зуб балансиры, чтобы сделать более жесткую подвеску в задней части, и поставили на корму эти самые бочки. Я вначале хотел их сделать сбрасываемыми изнутри, но мастерская в дивизии была слабенькой, и каленые хромированные пальцы для этого изготовить не могла. Пришлось сделать чисто механическую внешнюю систему сброса загоревшихся топливных танков. Сделали командиру кнопки управления поворотом башни. Жаль, что шаговых электродвигателей еще не придумали. Точную наводку командир пока выполнить не мог, но и это хлеб. Камдив увидел все эти переделки в четверг ночью 30 мая, когда дивизию подняли по тревоге из Москвы. Кто говорил, что к войне не готовились? В планах на 41 год стояло 500 танков КВ-3 со 107-миллиметровым орудием широкой конической башней и со знаменитой командирской башенкой, с четырехкратными оптическими перископами, главным коньком всех попаданцев. Но не успели, и карусельный станок, на котором в Питере протачивали верхнюю броню под башней КВ-2, 2 и КВ-3, до Челябинска не доехал. Вот и упускали не совсем удачные и дорогие КВ-1 и КВ-1С вместо «троек» еще два года а уж потом на ИС перешли. — А это зачем? — спросил Камдив, показав на бочке. — У нас двигатель стоит в 2 sn мощностью 850 сил, поэтому топливо у нас кончится быстрее всех в дивизии. — Не можем же, командир, тормозить всю дивизию из-за этого? — хитро улыбаясь, ответил Василий. — И сколько там? — 385 килограммов, 440 литров. Основной запас — 615 литров. Так ведь полыхнет это все даже от пулемета. Хуже, если полыхнет тот танк, который засунут прямо в боевое отделение. А эти и сбросить не проблема. Что еще нагородил? Кнопки грубой наводки для командира танка. ТПУ шипеть перестало и больше не зашипит. Увеличена антенна для Р-10. И вот телескоп для нее. По дальности должна работать не хуже, чем 5АК. На башню и корму выведены точки подключения к ТПУ для десанта. — Какого десанта? Ты о чем? — А вы на попутную телегу никогда не запрыгивали, товарищ командир. — Танк — та же телега. Подвозить все равно придется, а с брони и земли цели видны лучше. Без взаимодействия с пехотой наш танк легко может превратиться в гроб. — Ну ладно. Что по матчасти? Замечания есть? Заменены и отрегулированы главный фрикцион и оба бортовых. Проведено ТО-3 ходовой и подвески. Заменены все балансиры, три катка, два ленивца и обе ведущие шестерни. Обе ленты новые, более широкие, чем штатные. Вот КВ-2. Убрано по траку с каждой стороны, товарищ генерал. К маршу готовы. лента зачем сменил? По результатам испытаний, товарищ генерал. На штатных давление на грунт выше и большой износ упора натяжителя. Лента начинает провисать после 75 100 километров. На поворотах слетало неоднократно. Мы начинали на штатных, а затем перешли на те, которые от КВ2. Застревать перестали. Не понял, а при чем тут давление на грунт? При этом резко возрастает нагрузка на каждый узел трения. У широкой ленты на 4 уха. «Больше, чем на узкой. На каждом траке». Камдив выразительно посмотрел на еще одного члена экипажа, пожилого старшину Родимцева, наводчика. «Ну как тебе, Федор Евграфович, новый мехвод?» «Старательный и рукастый. Остальное приложится». «А где Сафонов?» «За харчом пошел, сейчас будет». Роль стрелка-радиста в танке исполнял адъютант Камдива, старший лейтенант Архипцев, известный на всю дивизию «Бабник» и «Танцор». Поэтому Евграфыч в нагрузку закрепил станцию за Василием, потому что толку от лейтенанта было не шибко много. Пока, во всяком случае. Марш на полигон второго полка прошел не без осложнений, но, во всяком случае, без аварий. Три дня учений с боевой стрельбой и назад – Хотя, конечно, копать пришлось много. То ли еще будет. Пока все без обстрелов и бомбежек. Жить можно.